Порядок заваривания. Существует несколько способов заваривания чая. Принцип их един, но в деталях они различны. О наиболее самобытных из них мы расскажем в разделе о национальных особенностях приготовления чая. Здесь же изложим лишь основные правила заваривания, относящиеся главным образом к черным чаям. До заваривания пустой фарфоровый чайник – должен быть хорошо согрет. Делается это для того, чтобы усилить экстрагирование чая. Обычный способ согревания – ополоснуть чайник 3-4 раза кипятком. Если учесть, что именно фарфоровый чайник способен быстрее фаянсового нагреться в результате ополаскивания до температуры 60 градусов Цельсия выше, то станет понятно, почему предпочтительнее всего заваривать чай фарфоровом чайнике. Согреть чайник можно и иным способом. Опустить его в кипяток. Это не столь удобно, но зато дает хороший результат. Или поставить в ток горячего воздуха. Кстати сказать, специальная круглая решетка, вставляемая над дымоходом самовара, была предназначена как раз для того, чтобы на ней согревали пустой чайник до заваривания. При этом чайник не только согревался, но и просушивался, тоже одна из функций самовара. Лучше, если чайник будет до заварки сухим. Но ставить чайник непосредственно на огонь до заваривания для предварительного согревания не рекомендуется, так как в этом случае степень нагрева дна чайника по сравнению с его стенками будет значительно большей, чем при косвенном контакте его с источником тепла через воду-воздух. И чайник может расколоться, хотя при равномерном нагреве этот способ хорош. Когда фарфоровый чайник согрет, а в металлическом вода закипела белым ключом, в фарфоровый закладывают порцию сухого чая и тотчас же заливают кипятком. При этом очень важно соблюдать аккуратность о которой мы уже говорили. Если поблизости будут лежать какой-либо продукт с запахом, а особенно сырое мясо, рыба, масло или сало, то как не заваривай, настоящий чай не получится. Его аромат, вкус пропадут. Сначала заливают воду только до половины чайника или в зависимости от вида и сорта чая до одной трети смесь зеленого и черного чая или же до 1 четвертой и менее зеленый чай. Залив сухой чай первой заливкой, чайник следует быстро закрыть крышкой, а затем льняной салфеткой, так, чтобы она покрывала отверстие в крышке и в носике чайника. Это делается не столько для утепления, сколько для того, чтобы ткань салфетки впитывала выходящие из чайника водяные пары и одновременно не пропускала бы, задерживала, летучие ароматические эфирные масла. С этой целью еще лучше накрывать чайник льняным мешочком, наполненным сухими чайными листьями. Но ни в коем случае нельзя закрывать чайник различными утеплителями, подушечками, куклами-матрешками на вате и тому подобное. В этом случае чай преет и делается невкусным, как говорят, пахнет веником. Закрыв чай, дает ему настояться. Время настоя в зависимости от жесткости воды и сорта чая длится от 3 до 15 минут. Наилучший срок для хороших сортов черных чаев при мягкой воде – 3,5-4 минуты. За это время не успевает улетучиться нежный аромат чая, и в то же время чай в основном успевает экстрагироваться. В прошлом китайцы, заваривавшие чай без чайника, непосредственно в чашечках-гайванях, выдерживали заварку особо нежных сортов всего полторы-две минуты, считая, что по истечении этого срока самые тонкие запахи чая улетучиваются. Но мы имеем дело не с китайскими, а с индийскими или грузинскими чаями. А они дают наибольшую концентрацию аромата – При очень мягкой воде – к концу четвертой минуты, а при жесткой – к седьмой-восьмой минутам. Что же касается экстрактивности –